Книга. 1, глава 6. О составных частях цены товаров. В обществе первобытном и малоразвитом, предшествовавшем накоплению капиталов и обращении земли в частную собственность, соотношение между количествами труда, необходимым для приобретения разных предметов, было, по-видимому, единственным основанием которая могло служить руководством для обмена их друг на друга. Так, например, если охотничьему народу обычно приходится затрачивать вдвое больше труда для того, чтобы убить бобра, чем на то, чтобы убить оленя, один бобр будет, естественно, обмениваться на двух оленей или будет иметь стоимость двух оленей. Вполне естественно, что продукт Изготавливаемый обычно в течение двух дней или двух часов труда будет иметь вдвое большую стоимость, чем продукт, изготавливаемый обычно в течение одного дня или одного часа труда. Если один вид труда тяжелее какого-либо другого, то естественно, делается надбавка, соответственно, этой большей тяжести. И благодаря этому продукт одного часа первого вида труда может часто обмениваться на продукт двух часов более легкого труда. Точно так же, если какой-либо вид труда требует особенного искусства и ловкости, то уважение, с которым люди относятся к таким способностям, придает их продукту большую стоимость чем Это соответствовало бы времени, затраченному на него. Такие способности и таланты редко могут быть приобретены при отсутствии продолжительного предварительного упражнения, и высшая стоимость их продукта часто является лишь вполне разумным возмещением того времени и труда, которое надо было затратить на их приобретение. В развитом обществе в заработную плату рабочего обыкновенно включается надбавка этого рода за добавочную тяжесть и большее искусство работника. Вероятно, нечто в этом роде имело место и в более ранних периодах развития общества. При таком положении вещей весь продукт труда принадлежит работнику, и количество труда, обыкновенно затрачиваемого на приобретение или производство какого-нибудь товара, представляет собой единственное условие, определяющее количество труда, которое может быть куплено, приобретено в распоряжении или обменено на него. Лишь только в руках частных лиц начинают накопляться капиталы, некоторые из которых естественно стремятся использовать для того, чтобы занять работой трудолюбивых людей, которых они снабжают материалами и средствами существования, в расчете получить выгоду на продаже продуктов их труда или на том, что эти работники прибавили к стоимости обрабатываемых материалов. При обмене готового товара на деньги, на труд или на другие продукты, Помимо оплаты цены материалов и заработной платы работников, должна быть еще дана некоторая сумма для прибыли предпринимателя, рискующего своим капиталом в этом деле. Поэтому стоимость, которую рабочий прибавляет к стоимости материалов, распадается сама в этом случае на две части, из которых одна идет на оплату их заработной платы, а другая на оплату прибыли их предпринимателя на весь капитал, который он авансировал в виде материалов и заработной платы. У него не было было бы никакого интереса нанимать этих рабочих, если бы он не рассчитывал получить от продажи изготовленных ими произведений что-нибудь сверх суммы, достаточной лишь на возмещение его капитала. Точно так же он не был бы заинтересован затратить больший капитал, а не меньший, если бы его прибыль не соответствовала величине вложенного в дело капитала кажется, что прибыль от вложенного капитала представляет собой лишь иной вид заработной платы за особый вид труда, а именно за труд по надзору и управлению делом. Однако эта прибыль совершенно не похожа на заработную плату. Она устанавливается совсем на иных началах и не соотносится с количеством, тяжестью или сложностью этого предполагаемого труда по надзору и управлению. Прибыль определяется стоимостью вложенного в дело капитала и бывает больше или меньше в зависимости от размеров этого капитала. Предположим, например, что в каком-либо месте, где обычная годовая прибыль промышленного капитала доходит до 10%, имеются две различные мануфактуры, в каждой из которых работает по 20 рабочих за плату по 15 фунтов в год или при расходе 300 фунтов в год на заработную плату в каждой мануфактуре. Далее предположим, что сырой материал, идущий в обработку на одной мануфактуре в течение года, стоит только 700 фунтов стерлингов. Когда как более дорогое сырье для другой мануфактуры стоит 7000 фунтов стерлингов. В таком случае капитал, ежегодно затрачиваемый на первой мануфактуре, будет достигать лишь 1000 фунтов, тогда как капитал, затрачиваемый на второй, достигнет 7300 фунтов. При норме в 10% предприниматель первой мануфактуры будет ожидать прибыль лишь в 100 фунтов. Тогда как предприниматель второй будет ожидать прибыль в 730 фунтов, но хотя размер их прибыли так различен, их труд по надзору и управлению делом может быть одинаков или почти одинаков. Во многих крупных предприятиях почти весь труд этого рода выполняется главным служащим или управляющим. В его заработной плате надлежащим образом выражается стоимость этого труда по надзору и управлению. Хотя при ее установлении обычно принимается во внимание не только его труд и умения, но также и доверие, которое оказывается ему. Но эта заработная плата никогда не находится в каком-бы-то ни было соответствии с размерами капитала в предприятии, которым он руководит. А владелец этого капитала, хотя он таким образом оказывается освобожденным почти от всякого труда, все же ожидает, что его прибыль будет соответствовать размерам его капитала. Ввиду этого в цене товаров Прибыль на капитал образует составную часть, совершенно отличную от заработной платы, и определяется на совершенно других началах. При таком положении вещей работнику не всегда принадлежит весь продукт его труда. В большинстве случаев он должен делить его с владельцем капитала, который нанимает его. В таком случае количество труда, обычно затрачиваемого на приобретение или производство какого-либо товара, не является единственным условием для определения количества труда, которое может быть куплено или получено в обмен за него. Очевидно, что добавочное количество приходится на долю прибыли с капитала, авансированного на заработную плату и доставившего сырой материал для рабочего. С тех пор, как вся земля в той или иной стране превратилась в частную собственность, землевладельцы, подобно всем другим людям, хотят пожинать там, где не сеяли, и начинают требовать ренту даже за естественные плоды земли. Теперь устанавливается определенная добавочная цена За деревья, в лесу, траву на лугах и за все естественное произведение земли, которые прежде, когда земля была общей, не стоили работнику ничего, кроме труда собрать. Их. Работник теперь должен платить за разрешение собирать. их. Он должен отдавать землевладельцу часть того, что собирает или производит его труд. Эта часть или что то же самое, цена этой части, составляет земельную ренту. И эта рента образует третью основную часть цены большей части товаров. Следует иметь в виду, что действительная стоимость всех различных составных частей цены определяется количеством труда, которое может купить или получить в свое распоряжение каждая из них. Труд определяет стоимость не только той части цены, которая приходится на заработную плату, но и тех частей, которые приходятся на аренту и прибыль. Во всяком обществе цена каждого товара в конечном счете сводится к одной из этих основных частей или ко всем им. А в каждом развитом обществе все эти три составные части в большей или в меньшей мере входят в цену громадного большинства товаров. Так, например, в цене хлеба одна ее доля идет на оплату ренты землевладельца, вторая на заработную плату или содержание рабочих и рабочего скота, занятых в его производстве, и третья доля является прибылью фермера. Эти три части, по-видимому, либо непосредственно, либо в конечном счете составляют всю цену хлеба. Может показаться, что необходима еще четвертая часть для возмещения капитала фермера. То есть для возмещения снашивания его рабочего скота и других хозяйственных орудий. Но надо иметь в виду, что цена любого хозяйственного орудия хотя бы рабочие лошади, в свою очередь, состоит из таких же трех частей: из ренты за землю, на которой она была скормлена, из труда, затраченного на уход за ней и содержание ее, и прибыли фермера, авантировавшего ренту за землю и заработную плату за труд. И потому, хотя в цену хлеба должна входить оплата цены и содержания лошади, В целом, цена все же сводится непосредственно или в конечном счете к тем же трем составным частям: кренте, заработной плате и прибыли. В цене муки мы должны прибавлять в цене зерна прибыль мельника и заработную плату его рабочих. В цене печеного хлеба прибыль пекаря и заработную плату его рабочих. А в обоих случаях затрату на оплату труда по перевозке зерна от фермера до мельника и от мельника до пекаря а также прибыль тех, кто вонтировал деньги на оплату этого труда. Цена льна распадается на такие же три части, как и цена хлеба. В цене полотна мы должны прибавить к цене льна заработную плату чесальщика льна, прядильщика, ткача, отбельщика и так далее, а также прибыли их предпринимателей. Чем больше какой-либо товар нуждается в обработке, тем больше становится та часть цены, которая приходится на заработную плату и прибыль, сравнительно с той частью, которая приходится на ренту. С развитием обрабатывающей промышленности не только увеличивается последовательный ряд прибыли, но и каждая последующая прибыль становится больше прибыли, полученной на предыдущей стадии. Это обуславливается тем, что капитал которого она получается, становится все больше. Капитал занимающий ткачей, например, должен быть больше капитала занимающего предельщиков, потому что он не только замещает последний капитал с его прибылью, но кроме того, выплачивает заработную плату ткачей, а прибыль всегда должна быть в известной пропорции к капиталу. Впрочем, даже в наиболее развитых обществах всегда имеется небольшое число товаров, цена которых сводится лишь к двум составным частям, а именно к заработной плате и к прибыли на капитал, и еще меньшее число товаров, цена которых состоит только из заработной платы. Так, например, в цене морской рыбы одна ее часть оплачивает труд рыбаков, а другая прибыль на капитал, затраченный на рыбную ловлю. Рента очень редко входит в составной частью в эту цену. Хотя это иногда и бывает, как я покажу в дальнейшем. Иначе обстоит дело, по крайней мере, в большей части Европы в речном рыболовстве. За ловлю форелей уплачивается арента. И она, хотя ее и нельзя назвать земельной рентой, также составляет часть цены форели, как и заработная плата и прибыль. В некоторых местах Шотландии бедняки промышляют собиранием вдоль морского берега различных камушков с крапинками, известных под названием шотландских галышей. Цена, которую им платят за эти камешки-гранильщик, представляет собой только плату за их труд. В нее не входит ни рента, ни прибыль. На цена всякого товара в конечном счете должна все же сводиться к той или другой или ко всем трем этим частям, так как всякая доля цены, остающаяся после оплаты земельной ренты и цены всего труда, затраченного на добычу материала, обработку и доставку его на рынок, должна по необходимости оказаться чьей-либо прибылью, так как цена или миновая стоимость любого товара, взятого в отдельности, сводится к той или другой или ко всем трем указанным составным частям, то к таким же трем составным частям должна сводиться цена или миновая стоимость всех товаров, составляющих общегодичный продукт труда каждой страны, взятых в общей сложности. При этом она должна распределяться между различными жителями данной страны или в виде заработной платы за их труд, или в виде прибыли на их капитал или в виде ренты за их землю. Именно таким способом распределяется между различными членами общества все, что ежегодно собирается или производится трудом этого общества, или, что то же самое, вся цена годичного продукта труда. Заработная плата, прибыль и рента являются тремя первоначальными источниками всякого дохода, равно как и всякой миновой стоимости всякий иной доход в конечном счете получается из одного или другого из этих источников всякий человек, который получает свой доход из источника, принадлежащего лично ему, должен получать его либо от своего труда, либо от своего капитала, либо от своей земли доход, получаемый от труда, называется заработной платой, доход, получаемый из капитала лицом, которое лично потребляет его в дело, называется прибылью Доход, получаемый с него лицом, которое не употребляет его в дело, ассужает его другому, называется процентом или денежным ростом. Он представляет собой вознаграждение, уплачиваемое заемщиком займодавцу за ту прибыль, которую он имеет возможность извлечь при помощи этих денег. Часть этой прибыли естественно принадлежит заемщику, который берет на себя риск и заботы по вложению капитала в дело. А часть, естественно, принадлежит взаимодавцу, который предоставляет заемщику возможность получить прибыль. Судный процент всегда представляет собой доход производный, который, если не выплачивается из прибыли, полученной от применения этих денег, то должен быть выплачен из какого-либо иного источника дохода, поскольку, конечно, заемщик не является расточителем, делающим новый долг для уплаты процентов по первоначальному долгу. Доход, получающийся целиком с земли, называется арентой и достается землевладельцу. Доход фермера получается частью от его труда, частью с его капитала. Для него земля является лишь орудием, дающим ему возможность получать заработную плату за свой труд и извлекать прибыль со своего капитала. Все налоги и всякие, основанные на ней доход оклады, пенсии, ежегодные рентные доходы всякого рода, в конечном счете получаются из того или другого из этих трех первоначальных источников дохода и выплачиваются непосредственно или посредственно из заработной платы, из прибыли с капитала или из ренты с земли. Когда эти различные виды дохода принадлежат различным лицам, их легко отличают друг от друга. Но когда они принадлежат одному и тому же лицу, их нередко смешивают один с другим, по крайней мере, в обыденной речи. Землевладелец, обрабатывающий часть своего поместья, после оплаты расходов по обработке земли, получает и ренту землевладельца, и прибыль фермера, но он склонен называть всю свою выручку прибылью и таким образом смешивает, по крайней мере, в обыденной речи, ренту с прибылью. Большая часть наших североамериканских и вест-инских планта находится именно в таком положении. Они в большинстве своем сами ведут хозяйство в своих поместьях. И в соответствии с этим, мы редко слышим о ренте но часто слышим о прибыли, приносимой ею. Редовые фермеры редко держат управляющего для руководства работами на ферме. Они обычно немало работают сами вместе со своими рабочими. Сами пашут и баранят и потому излишек урожая, остающийся после уплаты ренты, должен не только возместить им капитал, затраченный на обработку земли, вместе с обычной прибылью на него, но и оплачивать им заработную плату, причитающуюся им в их двойном качестве рабочих и управителей. Однако весь излишек, остающийся после уплаты ренты и возмещения капитала, называется прибылью. Между тем, часть этого излишка очевидно составляет заработная плата. Фермер, сберегая расход на эту заработную плату, должен сам получать ее. Следовательно, заработная плата в этом случае смешивается с прибылью. Какой-нибудь независимый ремесленник, который обладает капиталом, достаточным для приобретения материала и для собственного содержания впредь до продажи продукта на рынке, получает как заработную плату поденщика, работающего на хозяина, так и прибыль, которую получил бы хозяин от продажи продукта труда поденщика. Но вся его выручка обычно называется прибылью, и заработная плата в данном случае тоже смешивается с прибылью. Огородник, который обрабатывает собственный огород своими руками, соединяет в своём лице три различных типа: землевладельца, фермера и рабочего. Его продукт должен оплачивать ему ренту первого, прибыль второго и заработную плату третьего. Но вся его выручка обычно признается заработной платой за его труд. Рента и прибыль в этом случае смешиваются с заработной платой, так как цивилизованной стране найдется лишь немного товаров, номинальная стоимость которых создается одним только трудом. Иминовая стоимость большинства товаров содержит в себе в значительной мере ренту и прибыль, то годичный продукт труда этой страны оказывается всегда достаточным для того, чтобы купить или получить в своё распоряжение гораздо большее количество труда, чем то количество его, которое было затрачено на добычу, обработку и доставку этого продукта на рынок. Если бы общество ежегодно употребляло в дело весь тот труд, который оно в состоянии ежегодно купить, то вследствие того, что количество этого труда ежегодно будет значительно возрастать, продукт каждого последующего года будет иметь значительно большую стоимость, чем продукт предыдущего года. Но не существует страны, в которой весь годичный продукт употреблялся бы только на содержание лиц, занятых трудом. Повсюду значительная часть этого продукта потребляется праздными людьми. И в зависимости от различной пропорции, в которой продукты ежегодно распределяются между этими двумя классами людей, его обычная или средняя стоимость должна ежегодно возрастать или уменьшаться или оставаться из года в год неизменной.